На такой зов не откликнуться было просто невозможно. На помост одним прыжком взлетел оруженосец Кевина с котелком в руке, дал увесистую затрещину разъярившемуся шаману, заставив его квыркнуться с возвышения в толпу. Сделал пас на горящую доски, и они мгновенно потухли. Тролль сорвал с себя травную мочалку, прикрывавшую лицо, Великий шаман! завопили тролли. Главный шаман, дух, я вам дам дух, проречал Зирк, расправляя плечи. Все сразу затихли. Только Старшина почему-то подозрительно засуетился и заспешил к выходу. Стоять! озерка кнул руку в котелок. И вером пустил брызги какой-то жидкости в лицо старейшине. Тот замер, не в силах сдвинуть ни рукой, ни ногой. Замерли и случайные зрители, на которых попали брызги. А теперь смотрите на меня. Голос цирка гипнотически завораживал. Мы смотрим на великий цирк. Покорно провыли старейшины. И случайно попавшие под раздражачу тролли. Ближе. Старейшина сделал шаг вперёд. То же самое и сделали попавшие в гипнотическую зависимость тролли. Ещё ближе. Тролли сделали ещё один шаг. Вы смотрите на меня. Смотри мовеликий зырк. Помоему надо бы рассказать. Смотрим о великий Ка. Собшел бес, возникя около Кевина. Он был уже без юбочки и головного убора. Причём здесь какой-то Ка? Отмахнулся юноша и помолчи. Неужели тебе не интересно, чего дальше будет? А что будет-то? Сейчас опять, скажет, ближе. Ближе, пророкотал цирк. Но я же говорил, А дальше чего будет? Заинтересовалась Офелия. Чего, чего? Сожрёт, конечно. Думаю, нашлык на поедит. Только я в этом чёрном деле ему не помощник. Трольчатину не люблю, суховатая у них мясо. Привиде болезненно дёрнувшейся Офелии, Кевин не удержался и всё-таки отвесил бесу пацательник, хотя и зарекался не делать такие эксперименты. Тем временем старейшина подошёл уже к Зыргу вплотную, а остальные тролли уткнулись носами в помост. "А теперь говори, кто за всем этим стоит?" прошелестел над толпой вкрадчивый голос Зырга. "Что с тобой случилось?" "На игле я сижу", провыл в ответ старейшина. И тут нарики заржал бес. "Да киша ты!" шикнула на него Афилия. "Какие ещё нарики?" В этот момент Зырк протянул руку к шее старейшины и резко выдернул из него стальную иглу. "Я заговорил, наркоман!" опять захихикал Люка. "Смотри мне в глаза и говори, что тебе приказали!" Продолжал между тем сеанс гипноза Жырк. Мне приказали напасть на самого графа, потом отправить группу в зимнюю резиденцию и подла. Договорить он не успел. Чёрный волнистый кинжал с длинным влокот рукой нормального человека лезвием свиснул в воздухе и выбив зубы троллю заткнул ему рот. Лезвие вышло из затылка старечины, рукоять осталась торчать во рту. Наситивное тело тролля деревянной колоды рухнуло на помост. Зир резко с разворота сделал пасы обеими руками в ту сторону, откуда прыг ней тель нож. Из одной из троллей начала стекать личина. Чёрный рыцарь, как оказалось, был совсем рядом. команде Кевина. А потому юноша вмешаться в ход событий не успел, так как в убийцы уже летели сразу две секиры гномов и артефакт, вырванный а войской, в немыслимом прыжке из рук юноши. Секиры чёрный рыцарь успел отбить молниеносно выхваченным мечом. Прозрачный череп нет. Он врезался точно ему в лоб, вызвав настоящий магический взрыв. Когда перед глазами у всех участников этой сцены перестали мелькать звёздочки, они увидели неподвижно лежащее на земле безглавленное тело чёрного рыцаря. Артефакт исчез. Так протянул Кевин, поворачиваясь к гномикам. "Ну, и кто из вас испортил черепок?" Он дружно откнули пальцем друг в друга, а войска и не было иска. и бросились поднимать свои молоты и секиры. "Ах, где? Он на моём это. Нет, на моём. Я первый в него секиру бросал." "Вот гады", сплюнул Кевин. "Мы ведь даже допросития не успели. Вот что они там задумали в зимней резиденции?" "Ты что, да раздрай, сы шеф?" хлопнул его по плечу Бэс. "Приедем на место и всё узнаем." А Фелия пихнула Кевина в бок. Смотри. Юноша повернулся. Доселе безучастный ко всему матушка тролля небрежным движением кистей рук скинула с себя чёрные рукавицы, поднялась и отвесила любимому сыночку крепкую затрещину. Маманя, обиделся сырх. Говорила тебе не связываться с дурной компанией. Я же сейчас при исполнении, главный шаман, а тут народ. Грыдыми расхватила Зырга за ухо и поволокла за собой прочь с помоста. Да мой мама, ну я же на работе. В угол. А вы? Повернулась старая шаманка к гомонящему троллю ему племени. Год был в тиск три дня и выбирать нового старейшину. Галка, постарайтесь выбрать кого поумнее. А я пока с главным шаманом в своём тьуме с духами пообсяюсь. Я до майонаб семейы неразборки ни к чему. Глубокомысленно хмыкнул Лука, сразу сообразив, какие духи будут говорить с Зыргом. Ни к чему. Дружно закивали головами почти вся команда Кевина. А я бы за воспитателем процессом понаблюдала, хмыкнула Афилия. А хотя бы со стороны. Это ещё зачем? нахмурился юноша. А тебе самому не интересно знать, за каким чёртом главный шаман целой куче троллей кланов устроился к тебе на работу, простым оруженосцем?